Глава восьмая. Радость общения с собой и другими. Исследования потока неоднократно подтверждали, что наибольшее влияние на качество жизни оказывают два фактора: отношение к работе и отношения с другими людьми. Чтобы получить о нас наиболее подробную информацию, нужно спросить тех, с кем мы общаемся. и проанализировать наш подход к работе. Рецепт с ч а с т ь я по Фрейду заключается в умении любить и работать, и можно считать, что две этих области в значительной степени определяют нашу личность. В предыдущей главе мы рассмотрели некоторые возможности, которые открывают труд для возникновения потоковых состояний, а сейчас попытаемся разобраться, как могут стать источником радостных переживаний отношения с семьей и друзьями. Наличие вокруг нас других людей очень сильно влияет на качество наших переживаний. Человек от природы устроен так, чтобы видеть в себе подобных наиболее важные объекты своего окружения. Отношения с людьми могут сделать нашу жизнь интересной и радостной, а могут превратить ее в настоящий кошмар. Именно поэтому искусство взаимоотношений так важно для обретения счастья. Если мы научимся преобразовывать их в потоковые переживания, качество нашей жизни в целом существенно улучшится. Однако мы также ценим уединение и часто хотим побыть наедине с собой. При этом нередко оказывается, что стоит этому желанию осуществиться, как мы погружаемся в ныне, чувствуем себя покинутыми и начинаем страдать от того, что нечем заняться. У некоторых Уединение вызывает умеренно выраженные симптомы сенсорной депривации. Тем не менее важно сознавать, что пока человек не научится переносить одиночество и даже получать от него удовольствие, ему будет очень сложно решать задачи, требующие полной концентрации. Поэтому очень важно овладеть навыком управления сознанием в ситуации, когда мы предоставлены сами себе, наедине с собой. Или вместе с другими. Боязнь остаться одному, быть выключенным из взаимодействия с людьми, безусловно, является одним из наиболее сильных страхов, свойственных человеку. Нет никаких сомнений в том, что мы социальные животные. Только в обществе себе подобных мы чувствуем себя нормально. Во многих примитивных культурах одиночество считалось настолько невыносимым, что человек был готов пойти на все. Лишь бы не оставаться одному. Только колдуны и шаманы чувствовали себя в такой ситуации вполне комфортно. На протяжении веков и в самых разных сообществах, будь то австралийские аборигены, фермеры из а м е ж и с к и х селений или курсанты Вестпойнта, изгнание оставалось самым страшным наказанием. Человек, которого игнорируют окружающие, становится все более подавленным и постепенно начинает сам сомневаться. В своем существовании. В некоторых сообществах конечным исходом полного а с т р а к и з м а была смерть. Оставшийся в одиночестве индивид смирялся с мыслью, что раз никто не обращает на него внимания, то он уже мертв. Он переставал удовлетворять свои физические потребности и постепенно умирал. На латыни выражение "быть живым" звучит как "inter ominem esse", что дословно означает "быть среди людей". В то время как быть мертвым буквально переводится как перестать быть среди людей, интероменом с а д а с и н е р е в Римской империи изгнание из города было наказанием лишь н е м н о г и менее страшным, чем смертная казнь. Изгнанный гражданин становился невидимкой, неважно, насколько роскошно было его загородное имение. Это горькая участь хорошо известна современным Нью-Йоркцам, которым по какой-то причине пришлось оставить город. В больших городах существуют практически безграничные возможности для общения, действующие на человека подобно успокаивающему бальзаму. Люди не избегают взаимодействия даже в том случае, если оно может оказаться малоприятным или небезопасным. В толпе, наводняющей пятую авеню, полно жуликов и сумасшедших. Тем не менее, попадая в нее человек испытывает радостное возбуждение. В окружении других практически каждый. ч у в с т в у е т себя более живым. Исследования, проводимые в рамках различных социальных наук, позволяют прийти к выводу: в компании друзей и родных или просто в компании люди склонны чувствовать себя более счастливыми. Если попросить индивида перечислить приятные занятия, способные на целый день улучшить его настроение, скорее всего в его списке будут такие пункты, как быть вместе с радостными людьми. видеть, что другим интересно то, что я говорю, проводить время с друзьями и ощущать себя сексуально привлекательным. Один из главных симптомов, отличающих несчастных людей и лиц, подверженных депрессии, состоит в том, что они редко сообщают такое о себе. Известно также, что возможность обратиться за поддержкой к социальному окружению снижает стресс. Если человек может положиться на эмоциональную поддержку близких, Ему будет проще перенести болезнь или другое несчастье. Нет сомнения в том, что наше стремление быть среди людей обусловлено генетически. Возможно, когда-нибудь специалисты по генетике поведения выявят вещества в наших хромосомах, заставляющие нас чувствовать себя столь дискомфортно, когда мы оказываемся в одиночестве. С точки зрения эволюции такая генетическая программа безусловно способствует адаптации. Поскольку животные, способные к кооперации с особями своего вида, выживают значительно лучше, когда не теряют друг друга из виду. Например, бабуины, которым постоянно требуется помощь собратьев для защиты от леопардов и гиен, рыщущих по саванне, имеют крайне мало шансов д о ж и т ь до зрелости п о к и н у в стаю. Подобный механизм предопределил развитие стадности как условия выживания у наших далеких предков. Конечно, с тех пор, как в жизни человека все большую роль начала играть культура, возникли и другие причины держаться вместе. К примеру, когда выживание стало все чаще зависеть от знаний, а не от инстинкта, оказалось, что добывать знания совместно и делиться ими более выгодно. Индивид, живший отдельно, становился идиотом, что изначально в переводе с греческого означало изолированного человека, неспособного учить с я у других. В то же время, как н и п а р а д о к с а л ь н о накопленная веками мудрость предупреждает нас: ад — это другие. Индуистские и христианские отшельники искали душевную гармонию вдали от мирской суеты и толп. Если мы попытаемся понять, что составляет наиболее негативный аспект человеческого существования, то обнаружим обратную сторону нашего стремления жить в обществе. Самые болезненные события, как правило, также связаны с отношениями. Несправедливые начальники и грубые клиенты портят нам жизнь на работе. Дома на нервы действуют тёща или свекровь, а безразличие супруга и неблагодарность детей приводят нас в полное уныние. Как получается, что люди становятся источником как самых приятных, так и самых болезненных переживаний? На самом деле это кажущееся противоречие. Не так сложно разрешить. Как все, что по-настоящему имеет значение, отношения могут сделать нас счастливыми, если мы живем в согласии с окружающими. Но если возникают конфликты, мы становимся несчастными. Другие люди — это наиболее тонкий, наиболее изменчивый фактор окружающего нас мира. Один и тот же человек может утром подарить нам радость, а вечером глубоко опечалить. Именно вследствие того, что мы постоянно нуждаемся в позитивных реакциях со стороны значимых для нас людей, мы так чувствительны к проблемам, возникающим в отношениях. Тот, кто научился хорошо ладить с другими, несомненно, ощутит значительное улучшение качества жизни в целом. Этот факт хорошо известен тем, кто пишет и кто читает книги с названиями вроде «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». Деловые люди стремятся научиться общаться, чтобы стать более эффективными руководителями, а восходящие звезды читают книги по этикету, чтобы понравиться толпе. В большинстве случаев за этим стремлением стоит желание манипулировать другими. Но люди важны не только потому, что могут помочь нам в достижении наших целей, если видеть в них самих цель, а не средства. Они становятся для нас источником настоящего счастья. Именно гибкость межличностных отношений позволяет превращать неприятные моменты взаимодействия в терпимые и даже волнующие. Поведение и самоощущение людей, с которыми мы общаемся, сильно зависит от восприятия и определения ими социальной ситуации. Иллюстрацией этого может служить случай, произошедший с нашим сыном Марком, когда ему было двенадцать лет. Однажды, возвращаясь с школы, Он решил срезать путь и пошел через безлюдную часть парка. Ему п р е г р а д и л и дорогу трое рослых парней из ближайшего гетта. Не двигайся, или он застрелит тебя, сказал один из них, показывая на другого, держащего руку в кармане. Они забрали у Марка все ценное, что у него было с собой: немного мелочи и поношенные недорогие часы. А теперь иди, не беги и не вздумай оборачиваться, сказали они ему. Марк двинулся в направлении дома. А Троица пошла в противоположную сторону. Однако через несколько метров Марк остановился и закричал им: «Постойте, я хочу поговорить с вами». «Давай иди», крикнули они ему. Тем не менее он догнал их и спросил: «Не вернут ли они ему часы?» Он объяснил, что они совсем дешевые и не представляют никакой ценности ни для кого, кроме него, поскольку были подарены ему родителями на день рождения. Грабители разозлились. но в конце концов решили голосованием определить, как быть с часами. Двое были за то, чтобы вернуть их, и поэтому Марк пришел домой страшно гордый, без денег, но со старыми часами в кармане. Его родителям понадобилось несколько больше времени, чтобы прийти в себя после этого происшествия. С точки зрения взрослого действия Марка были абсолютно безрассудными. Он рисковал жизнью ради каких-то старых часов. пусть даже и представляющих сентиментальную ценность, но этот эпизод подтверждает справедливость важной мысли о том, что каждая социальная ситуация потенциально может измениться, если переформулировать ее правила. Наш сын не стал принимать роль жертвы и относиться к обидчикам как к преступникам. Вместо этого он заговорил с ними как с разумными людьми, способными понять человеческие чувства. В результате. Ему удалось внести в ситуацию элемент рациональности и демократичности. Конечно, его успех во многом зависел от везения. Грабители могли быть пьяны или крайне о злоблены и вполне могли избить его. Но наше изначальное утверждение, тем не менее, верно. Человеческие отношения очень гибки, и если обладать необходимыми навыками, можно изменять их правила. Прежде чем попытаться глубже разобраться, как можно перестраивать отношения, чтобы они способствовали оптимальным переживаниям, необходимо исследовать, какие возможности несет нам одиночество. Только поняв, как уединение влияет на сознание, мы сможем ответить на вопрос, почему общество других людей столь важно для нашего благополучия. Среднестатистический взрослый проводит в одиночестве около трети времени бодрствования. Однако об этом значительном фрагменте нашей жизни нам известно лишь то, что мы всей душой не любим его.